На третий день после прибытия Хадаса на базу произошло новое, никем не ожидаемое событие. Была близка условная полночь, однако после нападения гармония сонной размеренной жизни в подлунном, в прямом смысле мире, ушла в небытие. Теперь всем хватало работы, даже начальству. — Извините, шеф, но к вам опять астро-лейтенант Гуго. Он приходит уже четвертый раз. Просит принять его лично. — Черт возьми, у него что, мало обязанностей? Нельзя, в конце концов, доложить по инстанции. В крайнем случае, рапортом. У астроадмирала сегодня был очень тяжелый день. Впрочем, как и все дни после ракетной атаки. Одних восстановительных работ было с лихвой. День здесь, конечно, был чистой условностью. Но он полностью равнялся земному, по давней космической традиции и наперекор планете, вращающейся рядом с троекратно меньшей скоростью. Пусть зайдет завтра. Адъютант исчез, и сразу же сквозь неплотно прикрытую дверь Гильфердинг услышал перепалку. — Сменить чертям надо этого Зогу, — с раздражением подумал Адмирал. — Не может выставить вон какого-то астронома. Он попробовал отвлечься, но не тут-то было. Астроадмирал! у меня дело экстренной важности. Расстреляйте меня, если, дай бог, не прав, — раздалось из коридора. — Это уж слишком, — подумал начальник базы и нажал кнопку селектора. — Сержант, пустите этого психа. Однако команды не поспевали за событиями. Астроном уже был здесь. Он почти в полном смысле влетел в кабинет. При мелочной силе здешнего тяготения это было не мудрено. Лицо у Жака Гуго было красное. Комбинезон топорщился, как после драки. — Может, адъютант недаром кушал свой хлеб? — вывел заключение Гильфердинг и указал явившимся на кресло. Вновь прибывший попытался поправить форму и доложить о своем прибытии согласно уставу, однако Астроадмирал не дал ему времени. — Выкладывайте, что у вас? И как можно короче? — Я попробую, господин адмирал, но не знаю, получится ли сжато. Жак Гуго попытался перевести дыхание и одновременно сосредоточиться. «Давайте, я слушаю», — подогнал его начальник. Ему же надоела эта комедия. Не любил он всяческих нарушений регламента. Планетарная атака и так вела в повседневность чудовищную бучу. «Должен доложить вам, что иногда на дежурстве в процессе плановых наблюдений я вел собственную программу исследований, ни с кем ее не согласовав. Можно сказать, я использовал технику в целях личного любопытства». — Вы будете наказаны за это, — оборвал лейтенанта, командующий лунным контингентом с раздражением. — Это не все новости, которые вы хотели мне сообщить? — Да, далеко не все, адмирал. Мои исследования касались наблюдения за малыми планетами и астероидами. Вы ведь знаете, что эта система изучена гораздо хуже солнечной. Есть вполне возможность сделать ненароком открытие, рассчитывать на которое дома не приходится. — Если вы, астролейтенант, собираетесь читать мне лекцию по астрономии, то вы не по адресу. «В чем суть вопроса? Вы открыли в вакууме какую-нибудь новую каменную глыбу?» «Нет, адмирал. Я просто случайно обнаружил изменения в движении давно внесенного в каталог металлического астероида Даккини», — младший офицер говорил скороговоркой, опасаясь быть оборванным начальником. «Его орбитальное движение изменилось очень резко. Настолько, что вначале я принял его за новый и уже думал, что наконец мне улыбнулась удача. Однако я ошибся». «Послушайте, лейтенант». Я, конечно, не читал вам в математике, но ведь на характер орбиты столь малых тел влияют сотни факторов. Вы ведь помните о все еще нерешенной задаче взаимодействия трех тел? Извините, генерал. Эта задача решена еще в 90-х годах 20 -го века. Но суть не в этом. Докини должен упасть на нашу сторону Маары примерно через 11 условных суток. Точное место и время указать не могу. Без вашего разрешения мне не выдают машинного времени на атомном микромозге. Астрадмирал открыл рот, но некоторое время ничего не мог сказать.